Мы боялись сказать им о том, что едем в пехотное училище. Нам надо было сначала как-то самим к этому привыкнуть. Яхта стояла на козлах. Мы сняли с нее брезент, достали из люка набор инструментов, потом перевернули яхту вверх кинем. Мы приготовились работать, чтобы девочки видели, зачем мы сюда пришли. — Военком, оказывается, умный дядька, — сказал я. — Тебе от этого легче? — спросил Сашка. «Конечно, легче. Он тоже пехотный майор». «Мы счищали с бортов циклими старую краску. Сначала мы счищали просто так. Надо же было что-то делать. А потом увлеклись». «Военком, правда, умный. Все понимает», — сказал Витька. «Например», — спросил Сашка, — «Женя представляла, как я в белом китель буду встречать ее после концерта». «Это все равно неправильно. Я не только из-за кителя». Я зачищал левый борт и помалкивал. Никогда не думал, что уже не такое богатое воображение. Что скажем, девочкам? Спросил я. Пока надо сказать, что едем в Ленинград. А Леша действовал правильно, сказал Сашка, ведь посмотрел на меня. Сашка не доверял. Так и скажем, сказал я. А если спросить, в какое училище, скажем, в училище Мисклянского, по-моему, они не станут допытываться, что это за училище. Сурик! «Крепко держит. Прошпаклюем борта, и можно красить», — сказал Витька. «И прошпаклюем, и покрасим. А вот кто на ней будет ходить?» — спросил Сашка. Он хлопнул ладонью, и двойной борт отозвался гулким звоном хорошо выдержанного елового дерева. «Приготовиться», — сказал я. По песку между повальных набок баркасов шли Катя и Женя. Почему не подождали?» — спросила Женя. «Яхту рад привести в порядок. Она, может, каждый день понадобиться. — сказал Витька. — Узнали, куда едете? Прокурорский тон Женя начинал меня злить. — Все в порядке, — ответил Витька. — Все трое едем в Ленинград. — Я так и знал, — сказала Женя. — Надо всегда твердо стоять на своем. Витька посмотрел на Женю и глупо ухмыльнулся. — Я мог поручить, что наши тайны дольше одного дня не продержатся. — Как здорово! — сказала Катя. — Мы снова будем вместе. Это надо отметить. Завтра отметим. — сказал Сашка. — Завтра мы идем в поплавок и спокойненько все отметим. — Где Инка? — спросил я. — Она с мамой уехала в Симферополь. Ее отца срочно куда-то вызвали, и они поехали его провожать. Я и Женя были на вокзале, — сказала Катя. Инка взяла передать, чтобы ты не скучал. — Я не только не собирался скучать, у меня просто на душе легче стало. Первый раз я ничего не имел против того, что не увижу вечером Инку. Я сказал, что никуда вечером не пойду. работаю еще часа два, а потом пойду домой. Я действительно никуда не пошел, и рано лег спать. Если крепко проспать всю ночь, то к утру любая неприятность теряет остроту. Впервые в жизни я почувствовал тяжесть долга, и чтобы его выполнить, мне приходилось пересиливать себя. Утром... Я проснулся с тревожным ощущением перемены в своей судьбе. Все устраивалось, но не так, как мне бы хотелось. Потом в армии мне часто приходилось приносить личные желания в жертву требованиям службы. Это постепенно вошло в привычку. Мне со временем стало нравиться подчинять свою жизнь присяге и долгу. Каждый раз при этом я острее чувствовал свою нужность и значительность когда через много лет я был уволен из армии и спросил полковника, в чье распоряжение меня отправляют. Полковник ответил, «Ваше собственное». Ничего страшнее этих слов я не слышал. Ровно в 11.00 мы были на миссии, что прийти ровно в назначенное время мы минут 15 стояли за углом военкомат. Вместе с нами комиссию проходили призывники, Но мы обошли врачей первыми. Потом мы сидели в кабинете военкома. Он просматривал медицинские заключения. Самым крупным изъяном, если это можно назвать изъяном, было несоответствие между нашим весом и ростом. Даже Витьке не хватало до нормы шесть килограммов. «Были бы кости, и мясо будет», — сказал военком. Мы вежливо улыбнулись. Военком подвинул к себе наши заявления, но читать их не стал. — Что скажешь? — Белов спросил. — Ничего. — Что говорить? — Поговорить есть о чем. — Ребята, вы крепкие, утешать вас не надо. А пехоту вы зря обижаете. Понятие пехота давно устарело. Пехотный командир — это общий войсковой командир. В бою ему подчиняются все рода войск. Значит, он должен знать эти войска и уметь организовать между ними взаимодействие. Форма одежды тоже не хуже морской, к ней только привыкнуть надо. Чем на мне плохая форма? — Так вы ж майор, — сказал я. Форма майоров и лейтенантов одна. Особенно у лейтенанта, который обучал вчера красноармейцев, — сказал я. Подковырнул. Настоящие профессора.